«Нет уж, меня больше и калачом к этим лошадкам не заманишь. Два золотых, ведь это шестнадцать рублей на наши деньги». «В стуколку же дома, больше проигрывал». «В стуколка или лошадки? Какое сравнение? Там игра уснувательная, настоящая. А здесь какая-то детская забава. Нет, черт с ней. Пусть ей ни дна, ни покрышки». «За вами, земляк, 12 франков. Вы 12 раз со мною вдоль ушли», — обратился Конурин к Анурин, капитону Васильевичу. «С удовольствием бы сейчас отдал, но, знаете, я сегодня приехал сюда без денег», — отвечал тот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 — отвечал тот. — Но позвольте, дружба дружбы а табачок в рознь. Нет-нет, я вручу вам при первом свидании э, или даже еще лучше привезу в гостиницу. Вы где остановились? — Обидите, ежели привезете.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 Я и так знаю. Мы тоже в казино были в Париже на балу и стриженной бумагой бросались. Вот капитан Васильевич был бал-то интересный. Бал в честь красного носа. Посредине зала висел красный нос Аршинов-3, и вся публика была с красными носами. А дамы там во время танцев выше головы ноги задирают, рассказывала Глафира Семеновна.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 «Решительно никто. И, кроме того, я не одна, я с мужем». Компания отошла от стола, где играли в лошадки. ну куда же мы теперь стопы свои направим?» спрашивал Николай Иванович. «Да ведь вы еще не видали второго стола, где играет в железную дорогу», отвечал капитан Васильевич. «Та игра куда занятнее будет. Вон стол стоит». «Нет-нет, ну ее клешему, эту игру!» — замахал руками Конурин. «Уже так я просолил два золотых, а подойдешь ко второму столу, так еще три золотых прибавишь. Да ведь только посмотреть, как играют!» «Ладно, на эти два золотых, что я здесь сейчас проиграл, у меня жена дома могла бы четыре пуда мороженые судачины себе на заливное купить». — Однако, Иван Кондратьевич, ведь мы затем и за границу приехали, чтобы все смотреть, что есть любопытного, — сказала Галафира Семеновна. — Знаю я это смотрение то, а подойдешь, сердце не камень. — Ну, мы вдвоем с Николаем Ивановичем пойдем и посмотрим, а вы не подходите. — Пойдем, Николай Иванович, пойдемте, капитан Васильевич. — С удовольствием.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 По бокам круга зеленое сукно было разграфлено на четыреугольники, и в этих четыреугольниках были написаны те же города, что и на круге. Были и четыреугольники с надписями на французском, разумеется, языке «чет-ничет» белое-красное. В четыреугольники играющие и ставили свои ставки.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 «Николай Иванович, ты понял? Эта игра много любопытнее, чем игра в лошадки!» «Надо хорошенько посмотреть, матушка, тогда и я дойду до точки!» Дал он ответ. «Фетт вожу, месье и мейдам!» — воскликнул Крупье мрачным голосом и при этом сделал самое серьезное лицо. В четыреугольники посыпались франковики, двух и пяти франковики Другой Крупье тронул шолнер механизма и пустил поезд в ход. Поезд забегал по рельсам. — Постойте, я куда-нибудь франк поставлю, — проговорила Глафира Семеновна и протянула к столу руку с монетой. Крупье заметил ее жест и, протянув лопаточку на длинной палке, чтобы отстранить ставку, закричал — реально в плю от чего он моей ставки не принимает удивленно спросила у глафира сеёновна нельзя теперь поезд останавливается в следующий раз поставите отвечал капитан васильевич поезд остановился на Лиссабоне.